Когда Арина пришла домой, мама встретила ее в коридоре со скрещенными на груди руками. «Дыхни на меня!» – велела она. Арина даже спросить ничего не смогла от изумления. «Ты пропадаешь где-то вечерами, не отвечаешь на звонки, ты просишь деньги. Откуда я знаю? Может, ты уже пьешь в подворотне?» «Я? Пью?» Арина с детства ненавидела пьяных до тошноты. «Мама, ты с ума сошла?» – спросила она. д ы х н и сказала мама. «Это унизительно!» — закричала Арина. «Правда?» — изумилась мама. «А сидеть дома и ждать, когда ты придешь неизвестно откуда, не унизительно? А не знать, где ты, не унизительно?» Арина разрыдалась. Самое обидное, что мама была права. Последние дни Арина сбрасывала звонки. На заднем плане всегда звучала японская музыка, и она очень боялась, что мама сложит два плюс два — «Музыку и кимоно, и все запретит». «Я не бросила театр моды», — сказала Арина. Мама молчала. «У нас сегодня был показ. Я была в кимоно. Тебе бы это не понравилось. Поэтому я ничего не говорила. Деньги нужны были для того, чтобы сделать крылья хаулу. Все». Мама молчала. «И вообще, — сорвалась Арина, — не лезь в мою личную жизнь!» Она скрылась в своей комнате, хлопнув дверью. На сей раз Жанна не смогла ничего сказать от изумления. Так и стояла, пока дочь не выглянула и не выкрикнула с вызовом. «И вообще, мы сегодня так опозорились, что театр м о т накрылся медным тазом, так что радуйся!» Наутро директор вызвал Светлану к себе, и она поплелась, не ожидая ничего хорошего. «Наверняка уволят из-за показа. По статье», — думала она, — «и плевать». Когда она уселась напротив своего непосредственного начальника, тот развернул к ней ноутбук и запустил воспроизведение. На экране было видеопоказа. Кто-то снимал от дверей зала на мобильный телефон. Светлана вздохнула. В записи зрелище было еще более жалким. Прерывающаяся фонограмма почти не слышна, девчонки в кадр попадали изредка, их лица были почти полностью заслонены веерами, и смотрелось все это именно тем, чем и было, беспомощной самодеятельностью. Разве что д в и ж е н и е Тихона привлекали внимание. Он, видимо, вошел в транс, потому что двигался в понятном только ему ритме. Взмахи больших черно-белых крыльев завораживали. Ролик закончился неожиданно. «Выступили, значит», — с кислой миной произнёс директор. Светлана пожала плечами. Что ей было говорить? «Надо было бы тебя за такое депримировать». Директор сделал значительную паузу. «Ну да ладно. Тем более, что вот». Он подсунул Светлане распечатку. Она начала читать, дошла до середины, осознала, что ничего не понимает, и начала заново, вдумчиво. Кто-то очень вежливый выражал удовлетворение тем, что в России ценят и любят японскую культуру и даже отметили национальный праздник Японии – День культуры. «День культуры?» – Светлана удивленно подняла глаза на шефа. «Третьего октября», – самодовольно кивнул он. «Ты думаешь, почему я тебе вообще разрешил весь этот балаган? Потому что японский национальный праздник!» «Ты же это из письма японцев узнал!» подумала Светлана, но комментировать вслух не стала. Далее шел многословный рассказ о том, как делегация Общества японско-русской й дружбы заехала с официальным визитом в их город для культурного обмена. А культурный атташе из посольства в Москве, который постоянно мониторит сеть по хэштегам «Япония и культура Японии», прислал ссылку на весьма впечатляющее видео с выступления в местном центре детского творчества. А в конце внезапно следовала просьба «Я был бы чрезвычайно признателен за возможность знакомства с самобытным коллективом, который осуществил эту постановку, дабы выразить лично свое восхищение и предложить дальнейшее сотрудничество». И подпись «Начальник Департамента культурных связей Японско-Русского общества дружбы господин я м а м о т а Камури». Светлана уставилась на последнюю строчку, боясь поднять глаза. Она не понимала, что ей делать с этими новостями. «Короче», — сказал директор, отнимая бумажку, — «я уже им позвонил и договорился. Этот Ямамото прилетает завтра вечером. Послезавтра повторишь свои пляски с веерами. Да, кулисы уже вешают». Светлана до сих пор пребывала в состоянии, которое б о к с ё р ы называют «гроги». Всё вокруг слегка плывёт, движения неуверенные, и собственный голос звучит, как из бочки. «Спасибо всем, что пришли», — сказала она медленно. Пришли действительно все, даже те, кто не участвовал в показе. Новость о том, что японцы оценили проход в кимоно, разлетелась мгновенно. Дезертиры выглядели виновата, зато виновницы торжества, особенно Арина, сияли. Даже Тихон светился скромной улыбкой. «Зал, как видите», — продолжила Светлана все так же неспешно, — «восстановили. Можем выступать нормально, как репетировали. И переодеваться можно нормально, за кулисами». Улыбка Тихона несколько приугасла. «Нет, Тихон», — утешила его Светлана, — «ты был хорош». «Очень. Можно сказать, совершил подвиг. Но теперь уже нет такой необходимости, раз все нормально». Она поймала себя на том, что уже в третий раз произносит «нормально» и сбилась. Ничего нормального в происходящем не было. Паузой воспользовалась Арина. «Тихон, ты не расслабляйся. Будешь нам помогать переодеваться. Вообще самым главным будешь». Теперь улыбка Тихона стала кривоватой. — Ох! — Светлана покачала головой и, наконец, вернулась к реальности. — Времени у нас мало, так что давайте репетировать. Андрей Лазуркин, в недавнем прошлом успешный специалист по продажам, лежал в неубранной кровати, в несвежей майке и растянутых трейниках и смотрел мимо телевизора, где шел, кажется, дом 2. Мысли его были далеко. — Уеду! — думал он. «Все равно мне тут ничего не светит. Да и перерос я эту провинцию. Квартиру продам. В Москву поеду. Там». Внезапно он понял, что мобильник на прикроватной тумбочке уже давно пиликает. Вырубил звук телевизора, схватил телефон, попытался ответить. Получилось с третьего раза. Палец не попадал в кнопку. «Андрюш, — сказал недовольный голос в трубке, — спишь, что ли? Не, я в душе был». И рефлекторно почесал немытую голову. «Короче», — продолжил голос. «Шведы тут представительство открывают. Набирают людей. Они про тебя не в курсе». «Спасибо, Олег Семёныч». «Спасибо много. Бутылки Мартеля достаточно. Сейчас телефон скину». Во время второго показа зал был полон. Директор расстарался. Повесили афиши, разрекламировали внутри центра. Был даже профессиональный фотограф, потому что иметь на сайте фотографии с живым японцем – это отличный способ получить плюшку от Департамента культуры. Японец, правда, разочаровал. Он был маленький, совершенно непредставительского вида и какой-то патологически скромный. А девочек с хлебом и солью шарахнулся. Сесть в центре зала отказался. Переводчик и тот выглядел внушительнее. Но показ японец смотрел очень внимательно и хлопал искренне. Правда, когда закончилась, выглядела обескураженно. Потом нахмурился, переспросил что-то у переводчика. «Господин Ямамото интересуется, ваше ли это видео?» — спросил переводчик у подбежавшего директора. Директор сурово стрельнул глазами на Светлану. Та подошла, заранее готовясь к нагоняю. «Это наше видео!» — кивнула она. «Тогда где же этот юноша?» — спросил переводчик, показывая накрылатого Тихона на экране смартфона. Светлана замялась. «Понимаете, — сказала она, — он был, потому что...» Тут она испугалась. «Если она скажет, что не было кулис, директор будет ее ругать». Она замолчала, опустила глаза в пол. «Где мальчик?» — сурово спросил директор. «Он есть, он за кулисами», — сказала Светлана. «Просто она не знала, что говорить дальше, а директор уже кричал. «Позовите сюда этого с крыльями!» Тихон вышел, кусая губы. Японец расплылся в улыбке, что-то быстро сказал. «Господин Ямамото хочет посмотреть на твои крылья», — сказал переводчик. Японец был предельно вежлив. Он отметил, что все молодцы, что он восхищен, подарил Светлане флешку с фильмом про Японию, а всем детям красивые книжки. Он улыбался так, что, казалось, сейчас треснет. А потом переключился на Тихона. Когда он рассматривал крылья, не улыбался — но с Тихоном они общались почти без переводчика. Тихон показывал, японец цокал языком, фотографировал и спрашивал. А девчонки стояли в сторонке и чувствовали себя ненужными. Тихон трещал без перерыва. Про Миядзаки, про неповторимый стиль, про то, что в детстве копировал его рисунки, про то, как засмотрел до дыр ходячий замок и как ему снилось, что он хаул и летит над городом. «Господин Ямамото хочет пригласить тебя в Японию», — сказал переводчик по культурному обмену. Девчонки ахнули. Тихон с достоинством кивнул, как будто его каждый день в Японию приглашают. А потом японец с Тихоном ушли, что-то горячо обсуждая. В зале повисла тяжелая тишина. «Во повезло дураку», — сказала одна из моделей. «В смысле?» — спросила Арина. «В смысле халявы», — объяснила модель. Мы тут ходили, корячились, репетировали, а он крылышками помахал и полетел в Японию. «Козлина э т о ваша Ямамото!» сказала другая модель и зашвырнула веер за кулисы. «Чтоб я еще когда-нибудь занялась этой фигней!» сказала первая. «Да ладно тебе!» попыталась возразить Арина, но ее перебили. «А ты вообще заткнись! Это ты этого гея сюда притащила! Если бы не он, это бы мы в Японию поехали!» «Если бы не он...» «Японца бы здесь не было», — логично рассудила Арина. Но логика никому не была нужна. Поднялся гвалт. Девчонки орали, Арина злилась, пыталась объяснить, что Тихон не виноват, что понравился японцу. Светлана растерянно смотрела на своих подопечных и вяло пыталась привлечь их внимание чем-то вроде «девочки, не ссорьтесь», — ее никто не слушал. «А ты просто влюбилась в своего гея?» — орали Арине. — Вот и устраивай с ним показы, а мы уходим. И в самом деле девчонки довольно быстро собрались и ушли, не прекращая громко возмущаться. Кимоно и веера покидали, где попало. Арина со злости начала сгребать все в кучу, а Светлана сидела, уставившись в одну точку, и думала о том, что теперь она точно потеряет работу. — Кретинки! — сказала Арина, пиная ком кимоно. — Не слушай их. — отозвалась Светлана, отрываясь от мыслей. — Ни в кого ты не влюбилась. Это они из зависти. Лазуркин на новом месте рыл землю, как бешеный крот. На каждом совещании выдвигал идеи, отпускал ценные замечания, но не перегибал, горячо поддерживал инициативы коллег. Понимал, что нужно демонстрировать корпоративный дух, позитивное мышление и прочую лабуду, на которой помешаны европейцы. Босс с оригинальной фамилией Эриксон на все выступления нового менеджера кивал сдержанно, но с явным одобрением. Поэтому, когда на третий день Лазуркина вызвали к директору представительства, Андрюша был уверен, что речь пойдет о повышении, но ошибся. Господин Эриксон молча протянул ему распечатку. Это был скриншот крика души «Дуры Жанки». Лазуркин не дрогнул. «Это недоразумение», — объяснил он с широкой улыбкой. «Дружеский розыгрыш. Мы с Жанной давние друзья, иногда друг друга подкалываем. Не самая удачная шутка у нее получилась, согласен, но она уже извинилась». «Да?» — Эриксон по-русски говорил пока приблизительно, старался использовать слова покороче, а паузы подлиннее. «Мне сказали, вы уволились. Из-за э т о Так?» «Это ж какая зараза тебе сказала!» — обозлился Лазуркин, но снаружи сделался еще беззаботнее. «Да что вы! Я же объяснил на собеседовании!» И он перешел на английский, чтобы не мучить бедного босса. «I had a short rest. Just a vacation». «Может быть», — Эриксон упорно продолжал по-русски. «Но я сомневаюсь». «Вам нужны доказательства?» — рассмеялся Лазуркин. «Не проблема. Хотите, я ее приведу сюда. Она сама вам расскажет». Босс подумал и кивнул. «Вот и отлично. Андрюша выудил из папки несколько листков со схемами. А я пока хочу показать вам наброски по оптимизации торговой сети. Помните, вы на последнем совещании давали указания?» Эриксон наморщил лоб, пытаясь припомнить указания, которого он никогда не отдавал. А молодой менеджер не позволил ему опомниться. «Как вы правильно отметили, при таком расположении филиалов у нас будут проблемы с логистикой». Босс впал в кататонию, а Лазуркин продолжал заливаться соловьем, разложил схемы поверх Жанкиной кляузы. Он отчаянно надеялся, что всю эту историю с Жанкой получится как-нибудь замылить. Сегодня Арина жалела, что бросила Тхэквондо. Жалела до такой степени, что даже подумала, не пойти ли ей в зал. И если бы у нее была с собой форма, попросилась бы непременно. Но формы не было. И она неслась пешком домой в надежде, что вся злость из нее выветрится. Она злилась на Светлану, которая не смогла разрулить ситуацию. Она злилась на дурных баб, как называла их мама, которые устроили этот скандал на ровном месте. Она злилась на Тихона, который у ш ё л и забыл про нее. И на Ямамото, который не увидел ничего, кроме крыльев». Но что-то еще ее грызло, и она все никак не могла понять, что. А потом поняла. Уже почти дома, входя в подъезд, она наткнулась на парочку, которая пыталась целоваться, и вспомнила. — Ты влюбилась в своего гея! — зазвучало в голове. — Она? Влюбилась? В Тихона? Мысль показалась ей такой идиотской, что она со всей д у р е треснула сумкой по перилам. Полегчало. Парочка п шуганулась. «Разве можно влюбиться в парня нетрадиционной ориентацией?» Лифт, как назло, не ехал. Арина смотрела в о з р и с о в а н н у ю стенку и думала. И чем больше она пыталась думать, тем больше понимала страшную правду. «Тихон — единственный парень, которого она может терпеть рядом. Он ушел, она злится. Ей с ним интересно. С тех пор, как он появился в ее жизни, с ней все время что-то происходит». Она готова проводить с ним кучу времени. Она влюбилась в Гея. Это могло случиться только с ней, потому что нормальные девушки так не делают. Заходила в лифт Арина еще обычным человеком. Выходила уже влюбленной идиоткой. — Ты чего? — спросила Жанна, открыв дверь. — Не трогай меня. — сказала Арина, не разуваясь, прошла в свою комнату и рухнула на кровать. — Что с тобой? — испугалась мама. Арина только начала осознавать весь ужас своего положения и делиться им готова не была. — Ты не поймешь, — сказала она. — Но я попробую, — предложила мама. — Нет, — отрезала Арина. — Ты никогда меня не понимала и не поймешь. Не трогай, уйди. Мама ошарашенно хлопала глазами. Потом вышла, закрыла за собой дверь. Внутри у Жанны было пусто. Еще пару недель назад ей в страшном сне не могло присниться, что ее девочка будет с ней так разговаривать. Интуитивно она понимала, что виноват в этом Тихон, но не понимала, как. Лена давно не видела сына таким оживленным. «Представляешь, в пятый раз повторил Тихон, Ямамото сказал, что я очень точно передал дух». И вот это вот движение крыльями...» Тихон продемонстрировал вот это вот движение с такой экспрессией, что сшиб со стола френч-пресс, который в Ленина семье использовали как заварочный чайник. «Ой!» — испуганно сказал Тихон, глядя на осколки. «Ничего страшного!» — мама улыбнулась. «Сейчас уберу. А ну, брысь отсюда! Тут стекло кругом!» Последние слова относились к дочерям, которые прибежали узнать, а что это такое интересненькое на кухне разбилось. Пока мама убирала последствия, сын сидел тихонько и испуганно, а потом сказал... В общем, они зовут меня на учебу. Дизайн, основы японской народной культуры, театр кабуки, все такое. В Японию? Лена не знала, радует ее эта новость или пугает. Ну да, они хотят, чтобы в мире были эти проводники культуры, чтобы Японию представляли не японцы, а, короче, такие, как я. У них целая программа на этот счет. Ох... покачала головой мама. «Не знаю. А прямо тут, на месте, они не могут организовать обучение». «Мам!» укоризненно протянул Тихон. «Ну как ты себе это представляешь? Мне год только язык учить придется». «Вот именно!» согласилась мама. «У нас же есть всякие курсы, репетиторы». Тихон нетерпеливо поморщился. «Нет, надо туда ехать. Погружение в культуру. Учить они будут бесплатно. Вам нужно только билеты оплатить». и проживания.